С Эйком Тасиди все вдруг стало легко. В течение двух дней я обзавелась документами, оспорила претензии на наследство родственничка Теодора и, собственно, подписала контракт с самим Тасиди. Все гораздо проще, когда ты кого-то нанимаешь, меньше неожиданностей, меньше вероятность, что тебя предадут, чем в том случае, если человек приходит к тебе сам и изъявляет желание помогать просто так. Говорил мне Эйк, и я согласно кивала. Пожалуй, только в Айте я могла быть полностью уверена. И, наверное, в Арктуре. Эйк Тассиди же был абсолютно уверен в том, что лучше иметь дело с нанятым человеком, чем с давними знакомыми отца. Именно поэтому на третий день моего пребывания на Корделии мы отправились в редакцию Корделийского Вестника, где я дала объявление следующего содержания. Предлагается вакансия для мага-универсала не ниже седьмого уровня с необходимостью длительных путешествий. «Пусть лучше это будет совершенно незнакомый вам маг», — уверял Тасидя. «И пусть вас будут связывать только деловые отношения, ничего больше». «Ну, если вы не раздумали бросаться прямо в логово Варгов». Он пытался меня отговорить при каждом удобном случае, и мне, наконец, это надоело. Не знаю, что на меня нашло, но я жестко сказала, что если Саннар Тасиди собирается и дальше получать ту кругленькую сумму, что обозначено в нашем договоре, что ему лучше не лезть ни в свое дело. Тасиди пожал плечами, посмотрел на меня с прищуром и больше этой темы не касался. Он куда больше занимался тем, что пытался меня научить, что делать дальше с наследством. Например, вкладываться в товары, доставляемые, доставляемые сайтакана, не следовало, потому что в тех краях встречаются пираты. А это значило, что великий риск потерять и товар, и корабль, и деньги. А вот чай с плантацией Коноваря был очень выгодным вложением. Или шелк сулус, шеня. Или, как еще поучал Тасиди, сейчас не то время, чтобы вкладываться в хлопковые мануфактуры Карделия, Потому что в моду входит шелк, из которого производят самые разные товары, от одежды до постельного белья. С горем пополам что-то можно выиграть на суконных мануфактурах, потому что климат Корделии предполагает ношение теплой одежды. Но не на хлопковых, нет. Я слушала его, слушала, и буквально у ног моих разверзалось бездна незнания. Как же обидно это было! Почему отец никогда не рассказывал мне ничего подобного? Почему я не знала ничего, кроме нарядов, сплетен и чтения дамских романов? Почему он даже не предпринял попытки научить меня хоть чему-то? Надеялся удачно пристроить замуж. Не ожидал, что все повернется именно так, как повернулось, и теперь все его состояние повисло на мне тяжким грузом. Что ж. Эйк Тассиди пока что полностью отрабатывал свое жалование. Он пытался сделать из дурочки воздушном платьице женщину, хоть что-то разумеющее в дел. На пятый день я вернулась в свой особняк. Мы с этой долго стояли в воротах, я смотрела на это белое совершенство с ажурными балконами и высокими арочными окнами. И снова вспоминала тот день своего восемнадцатилетия, когда стояла наверху лестница, и весь мир, казалось, был у моих ног. Мне было горько. Снова поднимала голову печаль от того, что теперь особняк этот был пуст. Ведь тот человек, которого я любила, покинул его навсегда. Впрочем, Айта с восторгом взирала на невысокие пушистые сосны, высаженные вокруг особняка, и на сам дом. Уж ей-то не могло не понравиться двухэтажное белое здание с колоннадой и синей черепичной крышей. «Это правда ваш дом, Санна Кора?» — спросила она и, дождавшись моего кивка, продолжила. «Я, когда вас первый раз увидела, сразу подумала, что к нам еще никогда не попадало таких девушек». «Таких это каких?» «Утонченных», — поразмыслив, ответила девочка, явно повторяя слова Левия. И мы пошли вперед, к входу, рядом с которым уже выстроилась прислуга, которую о моем появлении предупредил Саннар Тасиди. «Варги. Я знала здесь каждую ступеньку, каждую трещинку». Каждый поворот, вон ту люстру, с которой упала и раскололась надвое хрустальная подвеска. Готовы ли наши комнаты? Я повернулась к нашему старому дворецкому. Последние три поколения его семьи жили в доме Лайсов, это точно, а может быть и больше, чем три. Готова, Санна Кор. Он с достоинством поклонился, а затем нервно разгладил пышные седые бакенбарды. Все, как вы хотели», — как предупреждал сан Ртасиди. «Спасибо». Я кивнула, а потом подхватила Айту под руку, потащила ее вверх по лестнице. Распахивая белые двери, украшенные резьбой, я сказала. «Айта, я попросила подготовить эту комнату для тебя. Надеюсь, тебе понравится». На самом деле это была моя комната. Все там было так же, как в тот последний день, когда я проснулась, сунула ноги в мягкие домашние туфли и поспешила умыться. Еще через час до завтрака какие-то люди проникли в мою спальню, Натянули мне на голову мешок и оглушив куда-то потащили. Сейчас же тени прошлого спрятались и заползли под кровать. В комнате было светло и тепло, и постель застелена идеально, и воздушные занавески подвязаны белыми шелковыми лентами. Айта застыла на пороге, потом вскинула на меня взгляд, в глазах блестели слезы. Санна Кора громким шепотом спросила она: "Это все мне правда?". Я смутилась. Скорее всего, это никогда и ничего подобного не видела. А для меня все это было обычным делом. Чтоб белья не была обычным, а богатая спальня-наследница внушительного состояния была. «Конечно тебе», — сказала я. «Но нравится? Если что-то не так, то мы переделаем. И здесь совсем нет игрушек. Когда я жила в этой комнате, то была уже взрослой, а тебе, наверное, хочется кукол». «Когда я жила на острове...» то сама сделала себе куклу», — пробормотала девочка, опуская взгляд. «Знаете, сшила из кусочка ненужного мешка и глаза нарисовала. И как-то больно мне сделалось от этого незамысловатого признания. Я наклонилась, обняла Айту и прижала к себе. «Завтра же мы пойдем и выберем тебе куклу. Я знаю лавку, где они продаются». Потом я оставила Айту на попечение поварихи Мари, А сама, пройдясь по белоснежной галерее, вошла в комнату, которую велела подготовить для себя. Это была спальня адмирала Лайса, Строгая, ни единого украшения, все в серых и синих тонах. В ближайшее время я собиралась здесь спать, а там посмотрим. Что-то не прекращало, звало меня туда, за края чаши, туда, где еще был жив мой жених. И я не знала, как это что-то назвать. Оно казалось слишком сильным слишком настойчивым для простой привязанности. Я проснулась на рассвете и долго лежала, глядя на медленно светлеющий оконный проем, вспоминая свой неясный, полный волнения и печали сон. Это был самый обыкновенный кошмар. Я несколько раз за ночь просыпалась в ледяном поту, избешенно колотящимся сердцем. И снова, и снова кошмар утягивал меня в свои мутные глубины. Кажется, мне снился Арктур. Он был весел, нарядно одет в непривычный мне черный дорогой сюртук со штанами и белоснежную рубашку. Я подбегала к нему, он подхватывал меня за талию и начинал кружить, и было так легко, даже во сне я ощущала легкий аромат цветущей летней степи, тысячелистника, пижмы, полыни, разогретых солнцем. Я хохотала и целовала Арктура, обнимая его за шею. Заглядывала в его глаза полные теплые зелени, и меня охватывало ощущение совершенно безбрежного счастья и нежности. А потом вдруг неведомая сила, дыша холодом в затылок, обнимала меня. Опутывала, как будто паутиной, тянула прочь от Арктура. И пальцы размыкались, он оставался где-то впереди, в зыбком тумане. А меня утягивало все дальше и дальше, в вязкую тьму. Я просыпалась с криком, захлебывалась слезами и так, раз за разом. Все повторялось с точностью до деталей, как будто передо мной пролистывали одну и ту же книгу. К утру я чувствовала себя совершенно разбитой. Лежала на боку и без интереса смотрела, как на Корделии настает очередной рассвет. Я верила в сны. Когда-то няня рассказывала, что сны нам не спосланы свыше, чтобы предупредить, что это знаки судьбы. И расставание с Арктуром злая сила, что оттаскивала меня прочь. Значило ли это, что нам не суждено быть вместе? А если не так, то все равно. Какой дурной знак нес в себе этот сон? Но я должна быть сильной, я должна хотя бы попытаться вызволить его всеми правдами и неправдами. Даже если все знаки будут говорить о том, что у меня ничего не получится, я все равно попробую, брошу все свои силы на то, чтобы Арктур обрел свободу». Перед глазами снова и снова вставал день нашей так и не состоявшейся свадьбы. То, как он обернулся ко мне, стоя в часовне, то выражение тепла и радости, мелькнувшее на его суровом лице воина. «Возможно, я в самом деле была для него чем-то большим, нежели женщина для вынашивания новых драконов». С такими мыслями я вяло спустила ноги с кровати, нащупала туфли, взяла со спинки старого отцовского кресла теплый халат. Начинался новый день, и я очень рассчитывала, что именно он принесет мне какие-нибудь добрые вести. Они явно не торопились в мой дом эти вести». Очередь из магов свыше седьмого уровня не выстроилась к моему крыльцу с желанием участвовать в планируемом мероприятии. Когда я выглянула в окно, лишь темные пятнышки сухих листьев катала по дорожке. «Ничего», — утешала я себя. Я только-только дала объявление. Я честно пыталась взбодриться, но, надо сказать, отсутствие хоть какого-нибудь завалящего мага, вкупе с неприятными снами, действовало удручающе. Поэтому, чтобы хоть немного развеяться сразу после завтрака, я взяла Айту, и мы отправились покупать ту самую обещанную куклу. Не пешком. Как и положено наследнице солидного состояния, в крытой повозке, запряженной двойкой вороных. Эферсфорд всегда считался большим городом, да и Кордилия была одним из самых больших островов, парящих над чашей. Белый особняк Лайсов занимал приличный участок земли в нескольких милях от Королевского дворца и Центральной площади. А если взять на квартал правее от особняка и продолжать двигаться к дворцу, то дорога пролегала по самой оживленной торговой улице Королевы Гердалия. Всего четыре длинных квартала нескончаемых лавок с большими стеклянными витринами, и если пройти их, то можно вынырнуть как раз на центральную площадь и посидеть в одной из тихих, но чрезвычайно дорогих кофеен или в кондитерской. Так что я отпустила нашего кучера, и дальше мы с Айтой пошли пешком держась за руки и глазея по сторонам. Привычная шумная жизнь, полная блеска, восторга, в суеты. Постепенно возвращалась, а я... Я как будто успела позабыть, как это, просто гулять по улице королевы Гердалия и тратить деньги, которых было достаточно. Впрочем, для себя почему-то ничего и не хотелось. Вот если бы Арктур был рядом, он наверняка бы захотел побаловать меня новым платьем или кружевными носовыми платочками, или замшевыми перчатками, Такими нежными и тонкими, что когда их натягиваешь, они будто становятся второй кожей. Вот тогда бы я с радостью что-нибудь и приобрела бы. А сейчас, когда я гуляю на свободе, а он томится в плену, не хотелось ровным счетом ничего. Точнее, нет. Кое-чего все же хотелось. Чтобы, наконец, какой-нибудь маг не ниже седьмого уровня увидел то объявление и явился ко мне домой. Но мы с сайтой находились на главной торговой улице Эферсфорда, и грех было этим не воспользоваться. Поэтому в скором времени у Уайты появилось новое шерстяное платье, набор новых сорочек, чулки и туфли. Хорошо, что не было нужды тащить на себе все покупки. Я отправила домой посыльного. А потом мы добрались и до лавки санара Кибаса, лучшего игрушечного мастера Эферсворда и не только. У него была замечательная лавка. За большими стеклами витрины возвышался великолепный игрушечный замок, собранный из сотен самых настоящих кирпичиков. На зубчатых стенах важно стояли маленькие размером с ладошку рыцари в старинных доспехах, вооруженные пиками. А в окне одной из башен сидела печальная принцесса в нежно-розовом платье с длинными рукавами. У принцессы было примиленькое фарфоровое личико, голубые нарисованные глаза с черными ресницами и алый рот с сердечком. Белокурые волосы аккуратно собраны под жемчужную сеточку. Я покосилась на Айту. Стоя перед этим великолепием, она, похоже, лишилась дара речи. Поэтому я осторожно потянула ее за собой к входу: Пойдем, Майта, пойдем выберем тебе куклу, самую красивую, бормотала я, а у самой горло сжималось от того, что вспоминала слова девочки о том, какую куклу сделала она себе в драконьем замке. Я решительно распахнула дверь, весело затренькал колокольчик, но в последний миг, когда уже перешагивала через порог, Мне вдруг почудилось, что кто-то на меня смотрит. Пристально и недобро. Я быстро обернулась, но, естественно, никого в пёстрой толпе не заметила. Внутри же было спокойно, и чувство, что мы в безопасности, снова вернулось. Мы оказались перед стеллажами, уставленными игрушками. Очень разными игрушками. Там были и плюшевые мишки, и обезьянки в ажурных юбках. И грустные слоны, и деревянные кареты, запряженные деревянными лошадьми. Куклы сидели рядком, чуть в отдалении, и тот стеллаж походил на чудесную клумбу с экзотическими цветами. Так хороши были творения Санна Ракипса. Я поздоровалась с продавщицей, что стояла за конторкой, и подвела Айту к куклам. «Ну что, какая тебе нравится?» Айта огорошина смотрела на все это великолепие, но потом лишь покачала головой. «Они слишком красивые, Санна Кора. Что я с такой буду делать?» Ее же в руки страшно взять, вдруг поломаю или испорчу. Не думаю, что ты будешь что-то ломать или портить, мягко увещевала я ее. Ну, гляди, вот эта белокурая красавица тебе нравится? Да, это в синем платье. А это лишь мотнула головой, как будто что-то решала, а затем отчаянно посмотрела на меня своими глазами блюдцами. Сана, Кора, прошептала она. А можно мне, Мишку? Они такие милые. Я буду с ним спать и сошью ему новые штаны и корточку. И колпачок. «Ты точно куклу не хочешь?» Наклонившись кайте, спросила я тоже шепотом. «Все девочки любят кукол. Наряды, шляпки. Ну, все такое». Ну, а это лишь упрямо сжала губа, а потом вдруг тихонько пояснила: «Я немного боюсь таких кукол, Санна Кора. Когда я была маленькая, одна из служанок мне рассказывала» что души умерших людей часто вселяются в тех кукол, которые сильно похожи на людей, и тогда... Я вот думаю, а что если душа моей мамы, вместо того, чтобы отдыхать у Господа нашего, вселилась в одну из таких вот красавиц? Потрясенно замолчав, я взяла ее за руку и отвела к стеллажу с мишками. А сама подумала, что девочку в ближайшее время надо будет отдать в хорошую школу при храме. Не для того, чтобы она потом стала послушницей, А чтобы ей там объяснили, что душа человека никогда и ни при каких условиях не вселится в куклу, какой бы похожей на человека это ни была. В результате мы покинули лавку с новым шоколадно-коричневым другом для Айта. Он был большим, ей выше колена. Пушистый и одет в ярко-синие штаны на подтяжках и зеленую курточку. Черные пуговичные глаза Мишки смотрели как будто снисходительно, и мне даже мерещилась хитрая ухмылка на его довольной физиономии. А это светилось от счастья, а я между делом снова вернулась к одной любопытной мысли относительно этой девочки. Правда, стоило только вновь оказаться на улице, как странное ощущение, что за мной следят, вернулось. И теперь мне уже на самом деле стало страшно, по спине как будто ледышкой провели. Тут даже истории про вселение душ в кукол не нужно. Смотришь на пеструю толпу и не знаешь, кто из них может причинить вред. Или не причинить вовсе. Но почему тогда следит из-под тишка и не выходит? Невольно передернувшись, я подтащила Айту к ближайшему извозчику. Мы забрались в двуколку и поехали домой. По пути я несколько раз выглядывала наружу через заднее оконца, но ничего подозрительного так и не увидела. Изведясь подозрениями и дурными предчувствиями, я обессиленно откинулась на кожаную спинку дивана. Хорошо, хотя это было счастливо, и держала на руках своего медведя. Спасибо, Санна Кора, сказала девочка. Если бы у меня была мама, мне бы так хотелось, чтобы она была похожа на вас. Я молча обняла ее и прижала к себе. Бедная маленькая Айта. После встречи с ней жалеть себя было даже как-то стыдно. В конце концов, что я такого перенесла, чтобы себя жалеть? А Айта? Что она вообще видела, кроме тяжелого труда, голода и болезни? Потом уже дома мы перемерили все, что купили. А эти невероятно шло платье из серой в синюю клетку шерсти, и капор с голубой лентой оттенял ее большие добрые глаза. А медведь сидел на кушетке и с интересом следил за происходящим своими глазами-бусинами. Он важно молчал, потому что такой Сандер Медведь непременно будет слишком задаваться, чтобы о чем-то болтать с девчонками. До обеда оставалось еще с полчаса, и я решила написать новое объявление. Может быть, добавить туда намек на кругленькую сумму вознаграждения. Но, уже спускаясь в кабинет, встретила нашего Дворецкого. «Санна Кора». С незыблемым спокойствием произнес он. «Вас в гостиной ожидает Саннар». Не представился, но сказал, что по объявлению. В душе взметнулся пламенный вихрь. Я едва не сбила с ног Дворецкого, когда рванула вниз по лестнице. В голове с ударами пульса металось. Кто? Чего захочет? Как ему рассказать о том, что нужно делать, чтобы не отпугнуть? С трудом, переводя дыхание, я едва не поскользнулась на паркете и, уже подбегая к гостиной, постаралась принять чопорный и строгий вид. Да, меня в самом деле ждал мужчина, маг, пришедший по объявлению. Варги, неужели мне, наконец, повезло? Он стоял как раз напротив окна, и мне был виден высоченный плечистый силуэт. Судя по осанке и развороту плеч, маг был молод. Но это и хорошо, учитывая особенности предлагаемой работы. Саннер. Окликнула я его, подходя ближе. Он обернулся. Слова все, что я собиралась сказать, застряли комом в горле. Я замедлила шаг, остановилась. Лиар Фейдерлен смотрел на меня с привычной недоброй усмешкой. Ощупал меня всю взглядом, прямо облизал, аж противно стало. Я передернулась, заставив себя двигаться, не леденеть в его присутствии. — Вы? — произнесла сдавленно. — Какого варга вы здесь делаете? Фейдерлин помахал свернутой в трубочку газетой. Я только сейчас заметила, что он держал ее в руке. Я пришел по объявлению, Кора. Вот так неожиданно мне удалось тебя отыскать. И сдается мне, я уже знаю, в чем заключается работа, предлагаемая магу. Убирайтесь, пробормотала я. Мне хотелось убежать, вот так развернуться и вылететь из гостиной, чтоб пятки сверкали. Но уйти должен был он. Фейдерлин больше не у себя на острове, и бояться его я не стану. К тому же дом полон слуг. И еще, зная, что я Лианте, он никогда не возьмет меня силой, потому что тогда все окажется бессмысленным. А может быть, он ничего и не знает про твой дар, а? «Да брось», — негромко сказал Лиар, «Я читаю газеты и знаю, что приключилось с моим не в меру благородным молочным братцам» полагаю ты ищешь того кто отправится его выручать так на ушибленных на всю голову магов которые предпримут путешествие за край чаша не так много как бы тебе хотелось а я возьмусь я не хочу иметь с тобой никаких общих дел устало выдохнула я уходи я подожду другого мага конечно подождешь согласился он в то время как с твоего дракона варги шкуру снимают А так-то да, ждать можно еще долго. Внезапно потемнело в глазах. Как же так? А я ведь даже не подумала, что все это время, пока я занимаюсь своими делами, Арктура могут пытать. «Он жив», — прошептала я. «Наверное», — беззаботно ответил маг, и в его глазах сверкнул острый лед. «Скажи, ты в самом деле так в него втрескалась? Я не хуже, поверь». Надо было что-то решать и на что-то решаться. Я тяжело подошла к креслу и уселась, уронив руки на подол. Теперь я думала о тех пытках, которым варги могли подвергнуть своего злейшего врага, дракона. А мое живое воображение рисовало такие картины, что впору просить успокоительных пилюль. Что ты хочешь за это все? «Тебя», — беззастенчиво заявил Лиар, подходя ближе. «По-моему, все справедливо. Свобода и жизнь Арктураши в обмен на твою свободу». Если ты его любишь, то согласишься. Да и выхода иного все равно нет. «А почему?» — спросила я. «Почему я так тебе нужна?» «Ну, давай же, скажи мне правду. Скажи то, что не сказал на драконьем острове, что я Т. и тогда... Тогда, быть может, я тебе поверю». Леан Фейдерли надарил меня белозубой улыбкой светского повеса. Глядя на него, ни за что не поверишь, что это могущественный маг и серьезный противник. Влюблен без памяти», — сказал он. «Да и как можно не влюбиться в такую куколку?» Я махнула рукой. Жалкий ворон. Даже смотреть противно. «Убирайся. Убирайся, Лиар, Или я буду вынуждена позвать слуг». «Погоди». Он вдруг сделался серьезным. «Не хочешь быть моей варги с тобой? Я готов отправиться за край чаши и просто за деньги. Я люблю деньги, ты же знаешь». «Заплати мне хорошенько, и я вызволю твоего дракона». О том, что я леанте он так и не сказал, мелькнула мысль. Надо было решаться, но иметь в союзниках Леара Фейдерлина... О, Господи!